Когда я ступил на палубу этого крейсера, тогда им командовал капитан первого ранга Бер, жестокой человек. На матросов всегда глядел змеем взглядом. Его помощник, старший офицер корабля, тоже был хорош. Он, словно ворон, всегда жаждал крови. Эти двое и да еще кучка офицеров, которых называли драконами. По любому поводу избивали матросов. Ведь змея не для сытости кусает, а ради лихости. И вот офицерам были потехи, а матросам худы смехи. Но некоторые офицеры с доброй душой относились к матросам. Один из них после революции даже командовал всеми военно-морскими силами. молодой советской республики к таким офицерам капитан Бэр относился прохладно под злобные руки Бэра мне угораздило попасть в первую же неделю службы сейчас уж не помню зачем, но по какой-то надобности мне пришлось пройти мимо него а в это время он возле своих ног заметил спичку на палубе, оброненную, может быть, случайно им самим, потому что я тогда совсем не курил. Он обернулся ко мне и сказал матрос, подойди к сюда, не чувствуя за собой никакого греха по всем правилам военного устава я подошел к нему. Бер меня так жестоко избил, что я еле поднялся. Но поднявшись, спросил его: "Вам никогда не приходилось слышать о великом тульском мудреце Тычке?" "О каком таком ещё Тычке?" машинально спросил меня Берх, хотя офицеры и брезговали отвечать матросам. О том самом, который никогда перед дураками не ломал шапки и всем говорил только правду. Так вот, если бы он увидел, как ни за что Избили невинного человека, он бы сказал: не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью стоит. Борода такой неожиданности даже побледнела и так сжал кулаки, что у него хрустнули суставы пальцев. Матросы, стоявшие вблизи нас, затаили дыхание, причувствуя, что после хруста его пальцев сейчас захрустят мои кости. Возможно, оно так и случилось бы, но Бер, заметив еле уловимые улыбки офицеров, резко повернулся и ушёл прочь. За смелый ответ мастер тычка тут же был зачислен в экипаж крейсера Варяг. Матросам так понравились его слова, что через пару недель они сами стали от имени мастера тычки выдавать офицерам свои слова. вплоть до командира Бэра, который раньше боялись произносить даже в одиночку. Командира корабля Бэра и офицеров драконов матросы ненавидели лютой ненавистью. Они мстили втайне и всем, чем только могли. Где нужна была быстрота действия, матросы притворялись неповоротливыми дурачками. На артиллерийских стрельбищах старались ошибаться. И стреляли мимо целей, особенно когда за стрельбищами наблюдали высокопоставленные чины. Берсумас ходил от злости и еще более свирепо расправлялся с матросами, а те, не гадающие, глядя на командира и офицеров Драконов, шептали: "Погодите, придет время, и мы насмеем вам насмешки, припасем потешки". Как-то однажды я Матросом поведал привесёлую историю о том, как мастер Тычка подменил одному царю царскую шапку на мужицкую. И когда тот стал входить в свой дворец, его избила своя же стража, чтобы он не совался со своим суконным рылом в калашный ряд. Все очень смеялись, а один из матросов сказал: "Вот бы что-нибудь подобное устроить нашему Бэро. На второй день произошёл такой случай, который потом совсем изменил жизнь матросов и офицеров на крейсере Варяг. А произошло вот что. При подъёме с воды на борт корабля вдруг сорвался катер. Не успели охнуть, как он затонул. То ли это сделал тот самый матрос, то ли кто-то другой, доведённый драконами до отчаяния. Может быть, катер сорвался случайно, но Бэр шёл это злым умыслом, и тут же о случившемся доложил командующим эскадрой. Тот очень возмутился и немедленно прибыл на варяк. Когда команду построили на палубе, и разгневанный адмирал приказал виновным в потоплении катера выйти на шаг вперёд, к удивлению офицеров, Вся команда шагнула вперёд. Адмирал настолько перепугался, что поспешил сразу покинуть корабль и срочно об этом доложил в Петроград. И оттуда пришёл приказ освободить Бэра от командования варягом Якобы по болезни. И этим же приказом он зачислялся с повышением должности. царскую свиту. Вот тебе и на говорили матросы. Выходит, что он выслужился на нашей шкуре. Драконы офицеры немного присмирев стали ждать нового командира, надеясь, что пришлют такого же хорошего человека, как Бэр. Но командующий на этот раз не рискнул сюда послать хорошего, опасаясь бунта. Он оказал честь командовать варягом неугодному ему человеку, которого давно хотел сплавить подальше от себя за то, что его слишком подозрительно любили нижние чины. Этим человеком был сын нашей тульской земли, капитан первого ранга Руднев. который по примеру мастера тычки мог высказывать самые неприятнейшие слова даже командующему из кадрой. И вот теперь командующему выдался такой случай, чтобы руднево бросить прямо в зубы бунтовщикам. А командующий был самолюбив, и у него был такой толк, что чуть сер, то обязательно волк Ируднево он послал не просто на просто командовать варягам, а ещё там найти зачинщиков бунта. Из-за этих негодяев мы лишились такого милейшего человека, как Бэр, с сожалением говорил командующий. И как бы жалею Ируднева. Он советовал ему беречь себя и действовать осторожно. Ибо малейшая неосторожность может привести к взрыву и зажечь другие корабли. Теперь варяг, что бочка с порохом в нашей эскадре сетовал командующий. И сразу же после прихода на варяг что сделал капитан Руднев? Запретил рукоприкладство. И офицером дал совет относиться к матросам с уважением, ибо матросы являются такой же живой частью корабля, как и они. Многие офицеры слова нового командира приняли за шутку, но когда он за неподчинение его приказу списал с позором на берег своего помощника, старшего офицера корабля, то этому немало удивились. не только офицеры крейсера Варяг, но и командование эскадрой битьё матросов в командовании ни считало большим грехом, но восстановить на прежнее место старшего офицера командования не могло. Он формально не выполнил приказ своего командира. Вроде бы капитан Руднев на корабле сделал не так уж много А матросы сразу почувствовали себя людьми, и жизнь на корабле пошла по-другому. Матросы всюду стали поспевать, и пушки у них начали точно стрелять. Что же говорят, хорошая нива и сеятелю в диво, но это ещё не было чудом. Чудо произошло чуть позже, когда варяжские бунтари, оказавшись в корейском порту Чэмульпо, осажденными враждебными японскими кораблями на своем крейсере вышли в бой с целой эскадрой и о себе заставили заговорить весь мир и так заговорить, что даже в Петрограде вынужден был их принять с почетом сам царь. Однако варежцев недолго баловали славой боец, как бы они ни сделали второй шаг. Их разбросали по разным кораблям и, конечно, всех держали под слежкой, потому как они уже свои мысли стали высказывать офицерам, не ссылаясь на мастера тычку. Но второй шаг они всё-таки сделали и сделали на броненосец Потёмкин. Мы тоже были матросы Варяга, а третий и решительный на крейселе Аврора, да как могло быть иначе? Человеку можно закрыть рот, но что сделаешь с его душой? А в душе каждого россиянина живёт весёлая удаль тульского мастера-тычки. Потому-то, наверное, после залпа Авроры Россия так далеко и шагнула вперёд, чувствуя свою добрую силу. Мне кажется, что всякая мечта приходит только через удивление, и она тогда может воскресить даже безнадёжного человека. По этому поводу мне и хочется рассказать вам одну легенду. В лесу Умирал солдат. Лежал он на мокрой траве и думал: "Эх, поговорить бы с кем напоследок. А что бы ты хотел сказать?" Вдруг услышал он чей-то шёпот. "Я хотел рассказать, какие муки и пытки я перенёс на войне ради покоя своих детей". и хотел, чтобы кто-то после указал им место моей кончины. Их только ты. -то. А мы никогда не думаем о смерти. И если она приходит, то мы своим детям даже не подаём вида, оставаясь долго стоять рядом с ними. Солдат открыл глаза и огляделся кругом не было ни души. "А кто же вы?" спросил он. "Мы обыкновенные деревья". "А? Деревья?" разочарованно произнёс солдат. "Но вы живёте совсем иной жизнью". Разве вам приходится испытывать те невзгоды, которые выпадают на нашу долю? говорили шёной прошептали деревья. А разве нас не так же терзают зимние бури, и земля щидит в засушливые годы? Может, войны проходят мимо нас? посмотри солдат на наши опалённые и покорёженные ветви и ты убедишься что нам выпадают испытания не меньше чем людям некоторые из нас в своём сердце держат не только осколки фашистских снарядов а даже обломки стрел татарских орд и все равно стараемся держаться прямо. Но вы так приспособлены к жизни, что вас долго могут держать корни. Опять проговорил солдат. А только ли корни? прошептали деревья. И тут сразу. Зашумел лес, и в этом шуме солдат услышал гимн, прославляющий солнце и землю. Заслышав этот гимн, начали подниматься ветшие травы, по которым только что тяжкими гусеницами прокатилась война. На пашнях выглянула свежая зелень. Как выглядывает из дома любопытное иди твара, когда по улицам проходит праздничное шествие, хотя где-то тела России еще полосовали траншеями чужие солдаты, такова уж наша Русь не успеет слезы вытереть, а уже улыбается. Солдат приподнял голову и с изумлением стал глядеть на деревья. Они теперь ему казались живыми и близкими людьми. Вот стоят в довушке осины его сёстры, обезодоленные войной. А вот склонилась над прудом ива Алёнушка, девушка его первой и вечной любви. Когда солдат посмотрел на берёзы, чуть не воскликнул дуть Черем мои, а лес все пел торжественно и спокойно, как поют слагатели. Блин, перед тем как проводить усталых воинов в новый поход, солдат лежал у векового дуба и думал: а слышат ли люди, а слышат ли люди эту песню? Потом и сам не заметил, как встал и пошёл навстречу гулу войны. Прошло много лет. Однажды на Боянную фабрику явился старый мастер, которого давно считали погибшим на войне. Пришёл и начал проситься, чтобы его приняли работать на прежнее место. Посмотрели на него люди, А у него вместо пальцев одни обрубки. Но это ещё не вся беда, самое главное, он ничего не слышал. Мог ли глухой настраивать баяны? Он же хотел от начала до конца их делать сам. Как сказать старому мастеру имя которого знали по всей России, что он уже не может работать? Думали, думали люди и решили, пусть останется в цехе, добра он немного попортит, но зато убедиться сам, что работать больше не может, так с ним и поступили. И вот уже сидит наш мастер на своём прежнем месте и собирает баян. Никто к нему не подходит, никто его не тревожит, хотя заказчиков на фабрике всегда хоть отбавляй. Однажды в Тулу приехал из Москвы известный баенист. Увидев в цехе старого мастера баениства, воскликнул: "Да это не как, старый волшебник Стрельцов". "Да", сказали ему, но он никаких "но" Тот баян, который стоит перед ним, будет мой. Только доведёт ли он его до ума, доведёт. Баянист был упорямой, сказал своё слово и уехал. Прошло какое-то время, и мастер Стрельцов наконец-то принёс сдавать свой баян. Попробовали баян. Не говорит он как надо. А баянист из Москвы забросал фабрику письмами. Когда будет готов мой баян, что отвечать ему? И люди никак не осмелится объяснить промашку самому стрельцову. Однако кое-как набрались духу и объяснили, что не запел его баян и теперь не знают, что ответить заказчику. Ничего, придёт время и запоёт, ответил стрельцов. Отсылайте, как можно не поверить мастеру. Иной раз он может сказать вроде и несуразное, да из того потом получается диво. А то слали боян. Через некоторое время из Москвы приходит телеграмма: Боян молчит. Показали телеграмму Стрельцову, а он от удивления даже бровью вверх вскинул. Этого не может быть. Тут же собрался и покатил в Москву, разыскал квартиру баяниста и сразу с вопросом к его жене: где хозяин? Она объяснила, как сумела, что муж ушел на концерт. Смотрит стрельцов, а его баян валяется на диване, схватил его и за баянистом приходит в концертный зал и опять же: где такой-то? Он только что направился на сцену. Мастер нагнал своего заказчика уже в тот момент, когда конференсье объявила его выступление. "Почему ты выходишь к народу без моего баяна?" спросил стрельцов. "Ну, он же ги играет". И баянист руками показал, что у него ничего не клеится. "Что?" закричал мастер. Но баянисту некогда было заниматься объяснениями, номер объявлен. Он вежливо отстранил Стрельцова и вышел на сцену. Чуть только смолкли аплодисменты, баянисту слышал рядом с собой у рампы голос Стрельцова, шёпот русского леса, и мастер стал растягивать мехи своего баяна. Публика сначала ничего не могла понять, а потом, когда люди прислушались, им показалось, что над ними шелестит лес и не только шелестит, а поёт неслыханную песню о русской земле, песню, которую каждый носил в своём сердце. Все тогда замерли. И как на чудо стали смотреть на мастера с диковинным баяном. Лес над ними продолжал петь торжественно и спокойно, как поют слогатели былин перед тем, как проводить воинов в новый поход. Как только стрельцов кончил играть, баянист выхватил у него баян. И я попытался сыграть другую мелодию, но из этого ничего не получилось. И тогда он понял, что тульский мастер сделал этот баян только для одной песни. Чуден мир и дивны в нём люди, но даже среди самых дивных людей плохо жить без добрых забот. Лихо без доброго слова и очень худо без добрых волнений за своё мастерство. Я человек очень скромный. По профессии гармонный мастер. Сама себе говорить неохочь, а о своём же ремесле послушать не прочь. Ради этого я иной раз забредаю в глухие деревушки, И жду до самого вечера, пока за околицей не заиграет гармонь, или, как говорят, пока не запоёт твоя вторая душа. Пусть даже это будет и не моя гармоня совсем другого мастера, мне всё равно. Это доставляет большую радость, а в особенности, если какая-нибудь баба скажет: "Кума, слышь, Опять в нашей деревне появился этот шальная гармонь. Снова каналя от какой-то матери хочет увести сына. Вот уже чья-то девка плачется по своему кавалеру. И правда, в глубокой деревенской тишине будто жало из звёздным тоненьким голосом выводит какая-то девчушка. Завивались мои кудри с осени до осени, а почуйли разлуку, завивать собросили. Сложив на коленях о тяжелевшие руки, сидят на завалинке женщины и слушают эту песню, тихо переговариваясь друг с другом. У каждой в руках ещё висит дневная работа, и они даже не шевелят руками. Пожилые женщины слушают песню с горестью, а молодые думают: эх, скорее бы выросли наши сыновья, чтобы по ним вот так же убивались девки. Какой матери не хочется скорее вырастить сына? А когда он становится взрослым, то жаль его отпускать от себя. В это время каждая мать старается чем-то Да задобрить его сама не доест, но сыну обязательно сбережёт деньжонок для модной рубашки или для нового костюма. Пойдёт на базар покупать корыта, а глаза у неё бегают совсем по другим прилавкам. Может, для сына подвернётся что-нибудь такое, от чего в его глазах загорится детская радость. Но попробуй-ка выбери сразу На инцидеть пошли такие, их ничем удивить нельзя. Принеси им двухступенчатую ракету. Они скажут: "Тут не хватает третьей ступени". А бабе всё равно чего-то купить охота. Видит какой-то мужик несёт гармонь. "Продаёшь что ли?" спрашивает она. "Покупай, тётка", весело говорит мужик. Гармон тульская, двухрядная, самая нарядная, с душой звонкой, с мелодией тонкой. Век бы сам играл, да слухал, но в детстве слом наступил на ухо. Какая была душа у гармони, женщина не видела, а вот цветы не первой свежести на мехах она заметила. Бери, тетка, если хочешь в доме иметь веселье, настаивает мужик. Так-то, может, так. Да очень уж на вид неказисто, отвечает она. Мужик, как будто и ждал этих слов, неказисто, зато гласисто отчеканил он и сразу растянул ми хитак, будто хотел гармонию разорвать пополам. И действительно, когда заиграл, гармония заглушила весь базар, и где-то в стороне запели под нее девки. Я иду над дорогой, веточка цикория. Я влюбился, он влюбился, вот ты вся история. А с другой стороны базара донеслось: неужели перельются неужели в лица? Неужели переменница моя фамилится? Тут баба позабыла про своего корыта, выложила мужику деньги и поспешила домой. Когда уже села в машину, спохватилась, нужна ли сына у гармонь? Так всегда бывает с нашими деревенскими матерями. Купит она для дочери платье, потом всю дорогу трясется в машине и думает, в мерку или не в мерку взяла для мантии платье. Но хорошо, что у них в запасе есть слово ничего. Оно всегда успокаивает. Если платье окажется узким, она скажет ничего, зато не выскочишь. А если широкое, опять же скажет ничего, лишь бы не было узким. Вот и эта баба сидит в автобусе и охоит. Кстати или не кстати взяла сына гармонь. Почему не кстати отвечали ей? Может, это гармонь зазвонит добрую невесту? А ей как раз того и нужно. И правда, только она привезла гармонь сын, в первый же вечер взял её и запел: "Милая, милёная, юбочка зелёная, расскажи, милёная, в кого ты влюблённая?" А соседская девчонка как бы в ответ: "Милый Коля, вошки кони" У колодца воду пьют, милый Коля, ваши глазки, а мне покоя не дают. Мать слушает и говорит себе спасибо тому человеку, который гармонь сделал. А сделал её тульский мужик и вложил в неё все свои мечты и беспокойства.